«И так желаю удачи», — продолжил Завулон. «Да, если не затруднит, привези мне из Эдинбурга в подарок какой-нибудь магнитик на холодильник». «Зачем?» — спросил я. «Я их собираю», — улыбнулся Завулон. Исчез, рухнул сквозь сумрак на какие-то глубинные слои. Преследовать его, конечно же, мы не стали. «Позер», — сказал я. «На холодильник», — пробормотал семён «Да уж, представляю, что у него хранится в холодильнике. Магнитик. Стряхни на баночку ему привези, намешай в их шотландский хаггис и привези». «Хаггис — это подгузники такие», — сказал я. «Хорошие. Мы их дочке брали». «Хаггис — это еще еда», — семён покачал головой. Хотя, если по вкусу, наверное, похоже. Глава вторая. В наши дни трудно наслаждаться удовольствием от авиаперелета. Аварии износившихся Боингов 737 и Ту-154, задумчивые швейцарские диспетчеры и меткие украинские ракетчики, арабские террористы всех мастей — Не слишком все это располагает в спокойном времяпрепровождении в комфортабельном кресле. И пусть коньяк из магазина «Дьюти Фри Дешев» стюардесса заботлива, а питание и вино вполне достойные, человеку трудно расслабиться. К счастью, я не человек. или вероятности смотрели Гессер и Светлана. Да и я сам способен прощупать будущее на несколько часов вперед. «Долетим!» да «Прекрасно долетим, мягко сядем в Хитроу, и пересесть на ближайший самолет до Эдинбурга я успею, так что я мог спокойно сидеть в своем кресле бизнес-класса, полагаю, нет от неожиданной щедрости шефа, а просто иных билетов не достал, попивать приличное чилийское винцо и сочувственно поглядывать на молодящуюся женщину через проход». Женщине было очень страшно, периодически она крестилась и беззвучно шептала молитвы. В конце концов я не выдержал, потянулся к ней через сумрак и слегка погладил по голове, не руками, сознанием. Коснулся многократно перекрашенных волос той лаской, что свойственно у людей лишь матерям и мгновенно уносит любые тревоги. Женщина расслабилась и через минуту крепко уснула. Мужчина средних лет рядом со мной был куда спокойней, да к тому же изрядно навеселе. Он деловито откупорил парочку бутылочек джина, принесенных стюардессой, смешал их с тоником в жестокой пропорции один к одному и выпил, после чего задремал. Выглядел он типичным представителем богемы в джинсах, хлопковом свитере с короткой бородкой. Писатель, музыкант, режиссер, Кого только не манит город Лондон, от бизнесменов и политиков до богемы и богатых прожигателей жизни. Можно было и мне расслабиться, посмотреть в иллюминатор, на темные просторы Польши и хорошенько подумать. До появления Завулона все выглядело довольно просто. Мальчик Витя попался голодному или глупому или то и другое сразу, вампиру. Погиб. Вампир, утолив голод, сообразил, что именно он натворил, и затаился. Рано или поздно, действуя старыми проверенными полицейскими методами, ночной дозор Эдинбурга проверит всех городских и заезжих кровососов, выяснит, наличие или отсутствие алиби, установит наблюдение и схватит убийцу. Гессер, испытывая какой-то свой комплекс вины перед отцом Виктора, отказавшимся стать светлым иным, но помогавшим ночному дозору, решил ускорить это благое дело, а заодно и мне дать возможность заработать опыт. Логично? Абсолютно. Никаких странностей. Потом появляется Завулон. И наш благородный Леонид Прохоров, не случившийся светлый иной, предстаёт с другой стороны. Он, оказывается, ещё и не случившийся тёмный, помогал дневному дозору, так что из-за вулон горит желанием покарать убийцу его сына. Бывает такое? Значит, бывает. Значит, человек решил играть на два фронта сразу, для нас, иных. Невозможно служить сразу свету и тьме. Людям проще. Они в большинстве своем именно так и живут. Тогда... Тогда убийство Виктора может быть не случайным. Завулон мог узнать, что Прохоров помогает нашим, и отомстить, убив его сына. Убив чужими руками, конечно же. Или наоборот. Как ни печально, но и Гессер мог отдать приказ о ликвидации Виктора. Не в качестве мести, нет, конечно же. Но Великий всегда найдет морально приемлемую форму для оправдания своего желания. Стоп! Но зачем Гессеру посылать меня в Эдинбург? Если он виноват, то должен понимать, что я не стану скрывать его вину. А если виновен Завулон, то ему еще меньше смысла помогать мне, завулоном несмотря на все его реверансы, я разделаю с огромным удовольствием значит невеликие я сделал маленький глоток вина отставил стаканчик великие тут ни при чем, но они подозревают друг друга и оба рассчитывают на меня Гессер знает что я не упущу возможности насолить завулону. Завулон понимает, что я способен пойти даже против Гессера. Прекрасно. Лучшего расклада и желать нельзя. Великий светлый и великий темный, да еще не из последних великих в мировой борьбе света и тьмы, стоят на моей стороне. Я смогу получить от них помощь. Мне поможет и Фома Лермонт, шотландец с фамилией так приятно звучащей для русского сердца.